Глава пятая «Мы ведь уже дома, да? Мы дома?» В глазах Беллы было столько надежды, что я не смог сдержать улыбку. Так потешно она выглядела. «Дома, дома», — кивнул я. «Иди, приготовь кушать. Что-то я проголодался». «Вы же поняли, что я имею в виду», — нахмурилась девушка. «Далеко нам до нашего королевства идти?» Тут мне уже стало не до смеха, потому что до дома еще очень далеко. Сейчас мы находились в гиблых землях, тех самых, где я в свое время искал разное драгоценное имущество, а проще говоря, прятался от имперцев и султаната. Нам предстоял еще долгий и опасный путь. Перенос нашей группы прошел без каких-либо проблем, только разбросало всех метров на триста. Хорошо, что мы находились около реки, благодаря чему никто не попал в аномалию. Впрочем, Димура об этом явно позаботились. Один из вампиров вообще очутился в воде. Повезло, что у самого берега. «Что скажешь, Малик, где мы находимся?» — спросил я у своего невидимого слуги. «Около реки», — сострел он. «Где же еще?» «Смешно», — усмехнулся я. «Но хотелось бы поподробнее. Ты же, можно сказать, местный. Не в курсе, где в ваших королевствах появились первые Димуры». «Точно не знаю», — пожал плечами призрак. «Но двигаться нужно вон в ту сторону». Тоже мне помощничек. Куда нам примерно нужно двигаться, я и без него знал. Достаточно посмотреть на солнце. Оставалось надеяться, что мы находимся на берегу той самой реки, где когда-то попались, но ну, еще, что рано или поздно, Малик все же увидит знакомые места. Все же он и в качестве призрака немало побродил по этим землям. Мне оставалось только похвалить себя за предусмотрительность. Перед самым нашим отбытием я попросил Архимага дать нам веревки, и чем больше, тем лучше. Моя просьба его удивила, но он не стал расспрашивать, зачем они мне понадобились, выдали по его приказу нужное. Веревки нам были нужны для того, чтобы с их помощью построить плоты. Вампиры озаботились их постройкой в первую очередь, благо что на берегу реки хватало деревьев. Тем временем неугомонная Белла стала расспрашивать меня о том, как мы будем добираться до дома, как снова пересечем море, ведь все портовые города вблизи нашего королевства уничтожены. Там теперь тоже гиблые земли, только они новые, а значит, намного опаснее, чем те, в которых мы сейчас находимся. «Будем решать проблемы по мере их поступления», — вздохнул я. «Сначала надо добраться до побережья. Арендуем корабль и высадимся где-нибудь в другом месте». «Корабль придется захватить», — сообщила мне Белла. «Денег у нас почти нет». «Найдем», — успокоил я ее. «Мы находимся в бывших королевствах, которые раньше были очень богатыми». «Господин, помните, когда мы были в последний раз на раскопках, я говорил про казначейство?» «Спросил у меня Малик. Если до него доберемся, то проблем с деньгами точно не будет, уверяю. Только вы обещали этой кровососке Элизе, что не станете ходить в ту сторону. Может, она уже погибла, или можно заключить новый договор. Там точно имеется много ценностей, а деньги еще понадобятся. Разберемся, вздохнул я. Разговор с Элизой у нас по этому поводу действительно был. Она была категорически против того, чтобы мы заходили в ту часть города, где у нее находилось убежище. Авось передумала, а может и правда погибла. В любом случае нужно будет как-то попасть в этот город. Сейчас нам требовалось добраться до самого побережья, не привлекая к себе лишнего внимания. В идеале лучше вообще не попадаться людям на глаза с таким отрядом вампиров. С другой стороны, этих самых вампиров надо чем-то кормить, что тоже серьезная задача. Самим еда тоже не помешает. А еще нужен корабль, и желательно, чтобы все было по закону, без всяких захватов, иначе имперцы могут пуститься в погоню. В общем, надо хорошо подумать. Плотники из вампиров так себе, но они смогли повалить деревья и построить несколько мощных плотов. В общем, уже через два дня, которые прошли спокойно, мы выдвинулись вниз по течению. Забавно, раньше эти земли меня пугали. А сейчас я почему-то чувствовала себя в полной безопасности. Тут ведь имелись и лечи в изрядном количестве, а все равно не считал их серьезной угрозой. Впрочем, я все равно не расслаблялся, мало ли чего. Только через пять дней нашего неспешного путешествия Малик наконец-то обнаружил знакомые места. Хотя оставались некоторые сомнения. Это случилось, когда нам попался разрушенный город. До этого тоже попадались поселения, но они почему-то не стояли на самом берегу, что удивляло. Не знаю, по какой причине, но берега этой реки были свободны от людских поселений. Даже крупный город находился в некотором отдалении, разве что к реке вело несколько каналов. Правда, они уже превратились в болото. Проводить раскопки в этом городе было бы несусветной глупостью, потому что в нем полно магических аномалий, их не было только около воды. Как мы и предполагали, даже до тех мест, где я раньше проводил раскопки, нам нужно плыть долго и упорно. Хорошо, что река Малику была известна. Если он не ошибается, что вряд ли. Если верить его словам, то тут одна такая река. С другой стороны, рано или поздно эта река впадет в море, а там уже можно будет снова прогуляться вдоль берега и дойти до порта. Найти большой корабль и отправиться к себе домой. Правда, эти прогулки меня уже изрядно утомили. Хотелось поскорее очутиться в своих родных землях. Хорошо, что с припасами было все в порядке. Нам хватало. Алват об этом позаботился. Он еще в другом мире умудрился где-то раздобыть снасть, чтобы ловить рыбу. Правда, большую часть отпускал. Останавливались мы раз в три дня. Умудрялись готовить пищу прямо на плотах. Только дрова собирать нужно было. Как можно больше, чтобы полоты не спалить. Даже ночью продолжали плыть по реке. Хорошо, что вампирам не нужен отдых. Последние меня тревожили все больше и больше. Людей тут нет. Стало быть, разбойников тоже, а кормить этих ребят нужно. Нападать на нас они точно не станут, не пойдут против моего приказа. Отсутствие крови их не особо тревожило, это больше беспокоило меня. Они могли потерять человеческий облик, а мне этого не надо. Жаль, что им не подходит кровь животных, иначе бы устроили охоту. К счастью, никаких изменений я в них пока не видел. Видимо, сказывалось то, что во время войны они приняли изрядную дозу, вот и не менялись. Трудно описать ту радость, которую я ощутил, когда наконец-то увидел знакомый разрушенный город. Я даже помнил название этого города — Шарант. Мы чуть мимо него случайно не проплыли. К этому времени уже было ясно, что плывем куда надо. Малик в этом был полностью уверен. Уже несколько лет прошло с момента его последнего посещения. Но все равно узнал. Мало тут что изменилось. То, что мы прибыли в нужное нам разрушенное королевство, тоже стало понятно, потому что строения в нем располагались на берегу, в отличие от предыдущих поселений. «Это и есть тот город, где вы нашли кучу разных сокровищ?» Тут же засуетилась Белла. «Наверное, в моем графстве вообще не осталось людей, которые об этом не знали. Все мои воины, которые прибыли со мной в графство, были обеспеченными людьми, вот и растрепались». Тем более моя ученица постоянно была со мной, а значит, рядом со всеми дворянами тоже всякого наслушалась. «Тот», — кивнул я, — «осталось только дождаться местных хозяев, чтобы друг другу не мешать». Как я уже говорил, тут хватало лечей. К тому же мы решили остановиться именно с той стороны, где располагался город. Вампиры тут же начали готовить нам что-то вроде постели, а я осматривала округу. Впрочем, первым опасность заметил не я, а Аил. Видно, услышал шум. «Повелитель, к нам направляется Лич», — сообщил он мне, после чего указал на шустро бегущую к нам фигуру, выбрался из развалин. «Похоже, давно тут людей не было», — вздохнул я, после чего направился навстречу нежити. Уже и сам заметил, что это Лич. Но тут произошло что-то странное. Заметив меня, Лич так резко остановился, что даже немного прокатился по земле после чего рванул назад быстрее, чем до этого. «Стой, трус!» — закричала Белла, а потом весело рассмеялась. «Это что-то новое. Я тоже удивился». «Похоже, магическая нежить видит вашу силу», — сообщила мне Белла. «Страха у них нет. Но ведь и в огонь эти твари не заходят, опасаются. Вот и вас стали бояться, как огня». Сразу же мчаться в развалины я не стал. Решил дождаться, когда сюда нагрянет Элиза. Лиза. Все же нас с ней связывает клятва. Она не трогает меня и мое окружение, ну а я ее. Память у кровососов хорошая. Она точно должна меня помнить. Хотя прошло уже несколько лет. Но местные хозяева навстречу с нами не спешили. Я расставил часовых из вампиров, а сам решил лечь спать. Все равно уже темнеет. Если вампиры не придут сюда до утра, то сам вторгнусь на их территорию. Один из кровососов пришел ночью, об этом мне сообщил Аил. Ради этого даже разбудил. Тревогу он поднимать не стал, потому что опасности не видел. Просто особо любопытного кровососа, следящего за нашим лагерем, взяли и скрутили, после чего приволокли ко мне. Этого вампира я узнал, хотя имени его не помнил, если быть откровенным, оно мне и не сильно нужно. «С Лизой все в порядке?» — спросил я у него. «Она еще жива?» «С ней все хорошо!» — кивнул мужчина. «У вас с ней договор. Вы давали клятву перед богами!» помню усмехнулся я. «Пусть она сама сюда придет. Обещаю, ее никто не тронет. Она вообще в курсе, что прибыл старый знакомый». «Пока нет, но я ей расскажу!» — уверил меня Кровосос. «Отпусти его!» — приказал я. «Давай, беги к Лизе и передай, чтобы завтра утром пришла!» Похоже, только я не замечаю в себе каких-либо особых изменений. А вот другие их видят. Вот даже взять этого вампира. В прошлый раз эта тварь смотрела на меня с каким-то презрением и превосходством. А сейчас даже в глаза старался не смотреть, пытаясь отвести взгляд в сторону. Может, мои подчиненные его так впечатлили. А может, по какой-то другой причине. Едва его освободили, как он тут же рванул в город. Как бы башку свою не свернул в этих развалинах. Элиза пришла, как только начало светать. Она была напряжена и тоже меня удивила. — Здравствуйте, господин маг, — женщина изобразила улыбку и поклонилась. — Приветствую, — кивнул я. — Что-то раньше ты общалась намного проще. — Так раньше вы были гораздо слабее, — сообщила она мне. — Что привело вас в мой город? Опять потребовались деньги. Думаю, с вашей мощью с ними вообще не должно быть проблем. К сожалению, сейчас мы не дома, помочился я. Кое-как добрались сюда и решили, скажем так, зайти по знакомству. Нужно кое-где провести раскопки. Помнишь, мы как-то разговаривали про казначейство. Помню, женщина напряглась еще сильнее и вытянулась, как струна. Только мы заключили договор, так что вы не имеете... «Не имеем права сунуться куда-то без твоего согласия», — кивнул я. «Собственно, поэтому я и позвал тебя на разговор. Хочу попросить твоего разрешения покопаться в этом казначействе. Мне позарез нужны деньги, и чем больше, тем лучше». «Там наш дом», — завела старую пластинку женщина. «Ты можешь меня дослушать?» — поморщился я. «Я же не просто так хочу зайти на твою территорию. Если хочешь, я предлагаю тебе обмен». «Вот ты меня опасаешься, это заметно. Явно же боишься не окончательной смерти, а того, что станешь моей подчиненной». «Вы правы», — кивнула она. «Поверь мне, Лиза». Я положил руку ей на плечо, как будто она мой старый друг. «Мне плевать на тебя и на всю твою семью. Мне незачем делать из вас своих воинов. Если захочу, то у меня будет армия из кровососов, но мне этого не нужно. Впрочем, кроме меня есть другие некроманты» которые запросто могут сделать из тебя свою рабыню. В общем, ты поможешь мне, а я помогу тебе. Есть один интересный ритуал, который освобождает вампиров. А чтобы обойти этот ритуал, нужен очень могучий некромант, огромной мощи. После ритуала тебя никто не сможет поработить. Только убить. При этом никакие свои боевые возможности ты не потеряешь. «А за это вы хотите беспрепятственно дойти до казначейства?» — уточнила женщина. «Именно», — кивнул я. «Только это не все. Еще моим славным ребятам надо покушать. Ты хвасталась, что у вас много запасов. Не могла бы ими поделиться». Об этом мне пришлось долго думать. Одно дело убивать врагов или разбойников, и совсем другое — вот так воспользоваться нормальными людьми. Впрочем, все хорошо обдумав, я отбросил в сторону свое человеколюбие. Мне нужны вампиры, чтобы добраться до дома, тем более они уже набрали силу. Также эти ребята никогда не предадут, а людей мне сейчас взять просто негде. К тому же это не тупые мертвяки, они могут переносить тяжелые грузы. По сути, им можно поручить любую работу, вот и решился на такой шаг. Само собой, Лиза согласилась на мои условия. Правда, снова стребовала с меня клятву, но на это я был готов». В общем, через день мои помощники приступили к делу. На этот раз мы расположились не за речкой, а прямо по одному из каналов прибыли почти в самый центр города. Рисковать не стали. На ночь грузились на плоты и отплывали к центру канала. На берегу оставались вампиры, чтобы вести наблюдение. Если простых мертвяков канал остановит, то личи могут бить на расстоянии. Хотелось встретить первый удар не во сне. Конечно, кого-то могло удивить то, что я вместо того, чтобы спешить домой, почему-то занялся раскопками. Со времени моей неожиданной отлучки в другой мир прошло почти два года. За это время королевства или пали, или отбились. В любом случае, вернуться и как-то в корне повлиять на войну с Димурами я не мог. Даже если война идет там до сих пор, то я уже оказал людям неоценимую помощь. Как уже было сказано, святилища служили для наших врагов не только порталами, от них они подпитывались магией. Если их разрушить, как связующее звено, то у димуров останется ровно столько сил, сколько в них было на момент разрушения. В общем, после этого димуры должны экономить свои силы. Правда, захватывать одно тело за другим им это не мешало. С другой стороны, рано или поздно их всех переловят, а их просто уничтожат. Можно сказать, они станут простыми людьми, если, конечно, не построят новое святилище, связанное с нашим миром. Мне уже было известно о том, что святилище, через которое мы сюда попали, разрушено. Проверить это не составило труда. Все-таки портал я делать научился. Но когда попытался его создать, ничего не вышло. Пробовал создать, и сразу после нашего перемещения, в тот момент он еще работал, видно, архимаги пытались во всем разобраться, а потом просто бросили эту затею. Надеюсь, сейчас на самом деле не стоит опасаться Димуров. Они вообще постараются не попадаться на глаза нашим магам от греха подальше.